Глава 7. Незнакомка лишь мазнула взглядом по пленнице, а Роуз почувствовала, как между лопаток медленно скатилась капля холодного пода. Женщина прошла мимо, распространяя за собой шлейф аромата терпких духов. Роуз глотнула, потому что её затошнило от страха. Надсмотрщик больно схватился за плечо, и принцесса поторопилась подняться. «Я сама!» Она дёрнулась, чтобы освободиться из цепких пальцев, но, получив крепкий толчок в спину, едва удержалась на ногах и уже не сопротивлялась тому, что её держат с двух сторон. Следуя за женщиной в чёрном по галерее, Роуз поняла, что не ошиблась. Та простиралась вдоль крепостной стены, связывая угловые башни. Время от времени в стене открывались узкие проёмы, ведущие наружу заканчивающиеся арками из плотно растущих кустов, украшенных листвой нежно-голубого цвета. Не там ли плутала ночью? Мысленно представив рисунок на ковре, Роуз догадалась, что вовсе не ров окружает замок, а эти — самые высокие кусты. Выходит, замок охраняется с помощью колючего лабиринта, а Петре словом о нём не обмолвился. Неведомая рука боль нажала сердце. Где он, очнулся ли? Её завели в следующую башню. Вопреки ожиданиям Роуз, лестница не закончилась помещением, похожим на то, в котором она жила с Петром. На площадке находились несколько одинаковых дверей. Женщина так быстро исчезла за одной из них, что Роуз не успела понять, за какой. вступив за порог, она чуть не упала, начался пологий спуск, переходящий в узкий коридор, в котором едва могли разойтись два человека. Руки надсмотрщиков отпустили Роуз, теперь она видела спину идущего впереди стражника, сзади топал второй. Коридор резко свернул направо и разделился на три рукава. Через какое-то время стражник повернул налево, и они, поднявшись на два пролета, вновь начали спуск. У Роуза кружилась голова, они находились в самом настоящем каменном лабиринте. И привел он их в сердце крепости, дворец, построенный из светло-серого камня. Роуза задохнулась от такой красоты. Широкое основание строения плавно сжалось и стремилось ввысь. Колонны, стрельчатые арки и остроконечные крыши — все тянулось к небу. Даже подняв голову, принцесса не могла рассмотреть, где проходит граница. Шпили пропарывали небо и тонули в облаках. Новый толчок в спину заставил прибавить шагу. Роуз гадала, как стражники могут отличить нужную дверь среди дюжинных одинаковых, украшающих фасадную часть дворца. Когда её в очередной раз подтолкнули, она влетела в просторную комнату, в которой уже находилась та самая женщина в чёрном. Шла она тем же путём, что вели принцессу или воспользовалась более коротким, осталась тайной. Но незнакомка совсем не запыхалась, в отличие от Роуз, лоб которой покрылся испариной двери за спиной закрылись, и пленница осталась один на один с той, кого боялась до да дрожи в коленках. Принцесса догадывалась, что вели её путанной дорогой не для того, чтобы сейчас же убить, но её страх был сродни тому, что испытывает человек, нечаянно наступивший на змею. Трудно предугадать, что гадина сделает в следующее мгновение. Змея скинула шкуру. Никак иначе назвать было нельзя то, что проделала женщина. Она расстегнула верхние пуговицы и выползла из тесного платья. «Ненавижу эту одежду!» Роуз удивилась, не услышав шипения. Голос, когда в нём не звучали властные нотки, казался мягким и пивучим. Тюрбан женщина кинула куда-то в угол и с явным удовольствием тряхнула головой, освобождая связанные в тугой узел косы. Запустив пальцы в волосы у корней, она застонала от наслаждения. «Ты вернулась!» Комната вбежал черноволосый мужчина и упал женщине в ноги, обхватив её за колени, прикрытой лишь тонким нижним платьем. В отличие от верхней одежды, она оказалась ослепительно белого цвета. «Анвер, не путайся под ногами!» произнесла женщина и потрепала его по голове, прежде чем легко оттолкнуть. Так отец Роуз обычно приветствовал охотничьих собак, властившихся к нему после долгой разлуки. Интимная сцена между женщиной и льнущим к ней мужчиной смутила принцессу и заставила отступить к двери. Женщина заметила ее желание выйти. «Ох уж эти влюбленные!» — закатила она глаза, делая Роуз союзницей. Анвер нисколько не обиделся, продолжая смотреть на женщину с обожанием. «Поприветствуй нашу гостью!» — ровно без интонации произнесла незнакомка. «Перед тобой ее высочество принцесса Роуз Эйрийская, будущая королева Северной лории Анвер поднялся галантно поклонился, но тут же опять перевел взгляд на возлюбленную. Без сомнения, это была та самая пара из шатра. «Я не знаю, кто вы», — начала Роуз. «Но прошу объяснить, что здесь происходит». прошу что вы просите, принцесса», — откликнулась женщина, и Роуз опять показалась, что она наступила на змею. «Перед вами королева Тонгзита, лалибон Идрис. И это я желаю знать, что здесь происходит. Как давно вы гостите в моем дворце? Что вас связывает с Петром?» Произнесенное имя странно подействовало на Анвера. Услышав его, он резко повернулся к Роус, и глаза его засветились едва сдерживаемым бешенством. Почувствовав перемену в настроении любовника, Лили Бон запустила свои тонкие пальцы в шевелёру мужчины, и он опять воззрился на неё. Разве что хвостом не помахивает. Но у Мроусу опять пришло сравнение с охотничьими собаками отца. — Я думаю, разговор будет долгим, поэтому прошу вас, вашего высочество. Королева Тонгзита повела рукой в сторону пухлого дивана с множеством подушек. Только чистый случай, — я видела ваш семейный портрет, — помог мне опознать вас, принцессу, дочь Эдуарда Ирийского. Роуз обрадовалась возможности сесть. Подушки приняли ее в свои объятия, и Роуз поспешила придвинуть к себе одну из них, интуитивно создавая барьер между собой и странной парой. Королева опустилась на другой конец просторного дивана, а Анвер устроился у нее в ногах и ласково провел ладонью по открывшейся ступне. Женщина поморщилась и села на восточный манер, подложив ногу под себя. Анвер поджал губы, но его плечо будто невзначай прикоснулось к колене лалибон. «Итак», — произнесла королева, выжидающе посмотрела на Рос. «Ваше Величество, я знаю Петра с детства. Он рос в нашей семье. Но шесть лет назад, играя со мной и моим братом, он нечаянно открыл портал и исчез. Мы его долго искали, но, оказывается, он всё это время жил в вашей стране». Более месяца назад он вернулся и похитил меня с собственной свадьбы. О причинах своего поступка он так и не рассказал. Это всё. «Кратко», — заметила королева и прищурила глаза. «И вы ему простили то, что он сделал с вами? Хм, я о насилии». «Откуда вы знаете?» Роу задохнулась, не ожидая настолько личного вопроса, но собралась и ответила. «Нет, не простила. Но он больше не пытался завладеть мной, что не заставляло меня возненавидеть его». Немного помявшись, она добавила. «Простите, но мне неловко говорить об этом с малознакомыми людьми. Я не знаю, какие отношения вас связывают с Петром, Ваше Величество, но не могли бы вы мне помочь вернуться домой?» петр до такой степени безразличен вам, что вы даже не поинтересуетесь, что его ждёт?» «И что же его ждёт?» Как можно спокойнее спросила Рос, хотя тут же прикусила язык. Ей не удалось показаться равнодушной. Она сделала много ошибок, и сейчас, как никогда, Боялась навредить себе. Лишнее слово могло стать последним для неё или для Петра. Она видела отражение зла в глазах Лалебон, как бы та ни старалась казаться дружелюбной. Его ждёт смерть. Королева ждала от принцессы слёз или иного проявления чувств, поэтому была разочарована, когда Роуз, пряча истинное отношение к Петру, сумела без запинки произнести. Что ж, он, видимо, её заслужил. — И убьёте его вы, ваше высочество! — злорадно добавила Лалебон. «Как?» — воскликнула Роуз, не владея собой. Королева криво улыбнулась. «Вы уже убиваете его, а начали вчера ночью, когда заставили спасти вас, перетащив через портал?» «Я ничего не понимаю». «Анвер, выйди!» но моя госпожа!» — с неподдельной мольбой в его глазах начал Анвер. «Ты хочешь, чтобы тебя увели и закрыли?» Мужчина поднялся, помедлил но не дождавшись отмены приказа, нехотя пошёл к двери, из которой недавно появился. Роу стало так неприятно, что она вжалась мягкие подушки и жалея, то не может утонуть в них. Анвер — молодой и красивый мужчина, но его безропотность, покладистость, какая-то особая униженность коробили её душу. лалибон конечно, властная женщина, но что она сделала с Анвером, чтобы так подчинить его себе? Не плётка ли стала причиной того, что мужчина сломался? Вот верное слово. Анвер казался сломленным. Стоит мне три дня не подпустить его к себе, и он умрёт от тоски. «Он вас так любит?» «Любит? Ха. Любила, теперь, скорее всего, ненавидит, но ничего сделать не может. Я его страсть. Пусть болезненная, уродливая, но без меня не жить, понимаешь?» «Нет». «Вы его сломили или околдовали?» «Околдовал? Ха. Нет. Сломила? Возможно. Но не каждого дано сломить». Как не получилось с Петром. «Умная девочка!» Увидела похожие шрамы на его спине? Да, пыталась все шесть лет. Жаль, что я даже не догадывалась, что он уже сломлен. Сломлен? Тобой, и я уверена, что он сейчас задыхается от крика и во это тоски. И все из-за тебя. Боже, ну что же я такого сделала? Роуз не обратила внимания, что королева перестала к ней обращаться на «вы». Появилась на свет! Одним прыжком королева оказалась рядом и схватила Роуз за горло. Принцесса даже не успела испугаться, Но лолебон взяв себя в руки, уже расцепила пальцы. Королеву трясло. «Проводите ее, высочество, в соседние покои!» Срывающимся голосом приказала она и, глубоко вздохнув, добавила. «Подумайте, когда останетесь наедине с собой, ваше высочество, что объединяет Анвера и Петра, кроме шрамов, на спине!» Открылись двери, и двое стражников застыли в ожидании, когда Роуз покинет комнату. А она находилась в смятении. Вопросы хороводом кружились в ее голове, А нападение королевы зародила мысль, что и она, и ее любовник, и вне в себе. Самым нормальным в этом странном замке казался Петре, но где он теперь? И правда ли то, о чем наговорила королева? Роуз точно не ломала Петра и не собирается его убивать. «Видимо, жизнь в лабиринтах плохо влияет на ум людей», — с горечью признала принцесса, заходя в дверь комнаты, расположенную напротив покоев королевы. У Роуз появились личные покои служанка. Как только принцесса вошла в открытую стражникам дверь, невысокая девушка, одетая в коричневую тунику, из-под которой виднелись шальвары, завязанные на щеколотке тесемками, склонила перед ней голову, придерживая наброшенный на голову палантин. «Называйте меня Салимой, госпожа!» Она распрямилась, но так и не подняла глаза. Представшая перед Роуз просторное помещение делилась на гостиную и спальную комнаты с помощью ширмы, обтянутой шелковой материей, красочно расписанной экзотическими птицами и цветами. Следуя за Салимой, Роуз разглядывала убранство покоев. Здесь отсутствовали привычные для нее мебель на длинных ножках, пуфы диваны даже столы, и те стелились по полу. Такая же невысокая, но просторная кровать, скорее напоминающая возвышение, закрывалась легким пологом, свисающим из розетки потолке. «Госпожа желает привести себя в порядок?» Салима склонила голову и приложила руку к груди. Ру, соглашённая событиями, круговерзию лестниц лестницы дверей, совершенно выпустила из вида, что расхаживает в одной рубашке. Вопрос служанки застал её врасплох. Принцесса густо покраснела вспомнив, что стояла полураздетая перед Лалебон и Анвером. «Да, я хотела бы умыться, и у меня нет никакой одежды, я потеряла свой халат. Лалебон Великая распорядилась, чтобы вам подготовили собственный гардероб. Пока вы купаетесь, одежду принесут». Роуз беспокоила щедрость королевы. Личные покои, служанка, одежда. За то время, что принцесса жила у Петра, она отвыкла от роскоши, поэтому задумалась, не решила ли Лалебон воздать ей должное, как положено лицу королевской крови. Или, может быть, здесь скрыт какой-то личный интерес? Интересно, почему служанка назвала королеву великой. Роуз хотела было спросить, но Салима пригласила ее следовать за собой, достав мягкое полотно из резного сундука, являющегося украшением комнаты наряду с такими же пузатыми собратьями. Купальня представляла собой помещение без окон с несколькими водоемами, вокруг которых располагались низкие каменные скамьи. Неяркий свет струился откуда-то сверху и вместе с паром, стелющимся под водой, создавал иллюзию загадочности. Звонкое эхо, живущее под сводчатым потолком, охотно откликалось на любой звук. Принцесса потянула край рубашки, чтобы снять ее носа лима, перехватила подол. «Я помогу вам, госпожа!» Роуз почувствовала себя дикаркой. Прошло чуть больше месяца, она уже отвыкла от помощи служанок. «Пожалуйста, выстирайте и заштопайте эту вещь!» — попросила Роуз, видя, как небрежно Салима отбросила рубашку в сторону. «Она дорога мне, как память о доме. Как приятно, когда тебе моют голову, натирают тело мыльной пеной или пахучими маслами, а потом дают волю поплавать в тёплой воде». Выйдя из водоема, Роуз облачилась в тунику и шальвары, только кроем похожей на одежду служанки. Кань смотрелась дорогой и приятно прилегла к телу. Госпожа Накинти Палантин, во дворце не принято, чтобы женщины вне личных покоев ходили с непокрытой головой. Роуз подчинилась. Остаток дня она провела в своих комнатах, ожидая визита лалибон, но кроме служанки к ней так никто и не зашел. Салима показала Роуз, а потом разложила по сундукам одежду, присланную королевой. Ещё раз обработала раны, нанесённые колючими кустами, терпеливо вынося стоны и упрёки принцессы. Чуть позже принесла несколько подносов с явствами и напитками, сильно отличающихся от той простой еды, которой Роуз кормил Петр. Роуз пыталась разузнать о нём, о его положении в жизни в замке, но служанка отмалчивалась. Видя, как на глазах принцессы навернулись слёзы, Салима смягчилась и шёпотом призналась, что сама попала во дворец недавно. Её принесли сюда красные драконы. Принцесса заволновалась, вспомнив встречу с ящером, но, видимо мольбу и страх в глазах рабы, не побоялась расспрашивать дальше. «Покойной ночи, госпожа!» Салима расправила постели поклонившись, удалилась. Забравшись на кровать, принцесса не стала закрывать полог потому что лунный свет, проникающий в забранные решёткой окна, немного успокаивал. Новые впечатления, тревога за графа, страх перед будущим не позволяли уснуть. Не верила, что прошёл лишь день, как она покинула башню Петра, Роуз поймала себя на мысли, что часто думает о нем. Оказывается, жизнь рядом с ним давала чувство защищенности, и сейчас принцесса остро ощущала одиночество. Чтобы занять себя, а не давать подобраться страхам, Роуз перебирала в уме полученные знания. Она думала о королеве, от той зависела судьба принцессы графа. Народ часто дает своим правителям имена, отражающие суть, но почему Лалибон прозвали Великой? Спрашивать у Салимы бесполезно. Стражник за дверью говорит на непонятном языке, а Анвер так привязан к королеве, что не отходит от нее ни на шаг. Остается только поинтересоваться у самой Ларибон. Роуз хмыкнула. Она поинтересуется у кого угодно, но только не у странной, если не сказать, ужасной королевы. Еще одна волнующая новость последних суток. На свете существуют красные драконы. Интересно, они умеют разговаривать как белые или больше похожи на черных драконов во всем послушных людям, исполняющих их команды? ознакомиться бы с ними поближе может среди красных ящеров встретиться такой же разговорчивый и милый как гри